Похороны доктора памяти Елены Ральби Солнечный день напоминает похороны. Не каждый, конечно, а тот, который мы называем солнечным, первый, внезапный, наконец-то. Он еще прозрачен. Может, солнце не при чем, а именно прозрачность. На похоронах, прежде всех, бывает погода. Умирала моя неродная тетя, жена моего родного дяди. Она была такой живой человек, слава мамы, что в это трудно было поверить. Живой она действительно была, и поверить действительно было трудно, но на самом деле она давно готовилась, пусть втайне от себя. Сначала она попробовала ногу. Нога вдруг разболелась, распухла и не лезла в обувь. Тетка, однако, не сдавалась, привязала к этой слонихе, ее слова, военную тапку и так и выходила к нам на кухню мыть посуду. А потом приезжал Александр Николаевич, шофер, и она ехала в свой институт «Экспертизу трудоспособности», Потом на заседание правления общества, терапевтического. Потом в какую-то инициативную группу выпускниц. Она была бестужевка. Потом на некий консилиум к какому-нибудь титулованному бандиту. Потом сворачивала к своим еврейским родственникам, которые помолчаливому уже сорокалетнему сговору не бывали у нас дома. Потом возвращалась на секунду домой, кормила мужа и тяжко решала, ехать ли ей на банкет по поводу защиты диссертации ассистентом тбилисского филиала института Нектаром Береташвили. Она очень устала, и это было больше, чем так, и не хочет ехать, а это было не совсем так. Втайне от себя она хотела ехать. Повторив это втайне от себя, я начинаю понимать, что сохранить до старости подобную эмоциональную возможность способны только люди очень живые, чистые, добрые, хорошие. Я проборматываю это невнятное, несуществующее уже слово «втайне от себя самого». И она ехала, потому что принимала за чистую монету и любила все человеческие собрания, питала страсть к знакам внимания, ко всему этому глазету почет и уважения. И даже, опережая возможную иронию, обучила наше кичливое семейство еврейскому словечку «кавод», которое означает уважение, вовсе не обязательно идущее от души и сердца, а уважение по форме, по штату, уважение как проявление, как таковое. У русских нет такого понятия, слова такого нет, и тут, с ласковой улыбкой тайного от самого себя антисемита, можно сказать, что евреи – другой народ. Нет в нашем языке этого неискреннего слова, но в жизни оно завелось, и к тому же, почему все так убеждены в искренности хамства. «Понимаешь, Дима, – говорила на мужу, – он ведь сын Вахтанга, ты помнишь Вахтанга?» И сокрушенно вздохнув, она ехала. Желания ее все еще были сильнее усталости. Мы теперь не поймем этого, раньше были другие люди. Наконец она возвращалась, задерживалась она недолго исключительно торжественную часть, которую во всем очень трогательно любила, наполняя любую мишуру и фальшь своим щедрым смыслом и верой. Интересно, что они искренне считали себя материалистами, те люди, которыми мы не будем. Надо обладать исключительно, тоже невнятное слово, чтобы исполнить этот парадокс. Итак, она быстро возвращалась, потому что плюс к ноге, страдала диабетом и не могла себе на банкете ничего позволить. Но возвращалась она на веселье. Речи торжественной части действовали на нее, как шампанское. Помолодевшая, разрумянившаяся, бодро и счастливо рассказывала мужу, как все было хорошо, тепло. Постепенно проясняла, что лучше всех сказала она сама. И если в это время смотреть ей в лицо, трудно было поверить, что ей вот-вот восемьдесят, что у нее нога. Но нога была, она была привязана к тапке, стоило опустить глаза. И отщебетав, напоив мужа чаем, когда он ложился, Она наполняла таз горячей водой и долго сидела, опустив туда ногу, вдруг потухнув и оплыв как куча, по ее же выражению. Долго так сидела как куча и смотрела на свою мертвую уже ногу. Она была большой доктор. Теперь таких докторов не бывает. Я легко ловлю себя на том, что употребляю готовую формулу, с детства казавшуюся мне смешной, мол, с трезвой ухмылкой. Всегда все было так же, одинаково, не лучше. Я себя легко ловлю и легко отпускаю. С высоты сегодняшнего опыта формула «теперь не бывает» кажется мне и справедливой, и правильной, выражающей. Значит, не бывает. Не то, чтобы она всех вылечивала. Как раз насчет медицины заблуждений у нее было всего меньше. Не столько она считала, что всем можно помочь, сколько что всем нужно. Она хорошо знала не в словах, ни наукой, а вот тем самым, что помочь нечем, а тогда, если уж есть хоть немножко чем помочь, то вы могли быть уверены, что она сделает все. Вот эта неспособность сделать хотя бы и чуть-чуть не все, и эта потребность сделать именно совсем все, что возможно, это императив и был сутью старых докторов, каких теперь не бывает, и каким она последняя была. И был это вызывающий просто. Например, если ты простужен, она спросит, хорошо ли ты спишь. Ты удивишься, при тут сон? Она скажет, кто плохо спит, тот зябнет, кто зябнет, тот простужается. Она даст тебе снотворное от простуды, аллергия все еще была выдумкой капиталистического мира. А тебе вдруг так ласково и счастливо станет от этого забытого темпа русской речи и русских слов? Зябнет. Что все правильно, все в порядке, все впереди. Померещится небывалое утро с серым небом и белым снегом, температурное счастье, кто-то под окном на лошадке проехал, кудрявится из трубы дым. Скажешь, нервы шалят, что-нибудь тете от нервов бы? Она глянет ледяной и приговорит. Возьми себя в руки, ничего от нервов нет. А однажды ты не попросишь ничего, сунет в руку справку об освобождении, видела, ты вчера вечером курил на кухне, отдохнуть тебе надо. И если бы некий наблюдательный интеллектуал сформулировал бы, хотя бы вот так, ей, ее же, она не поймет, о чем это ты пожмет плечами. Она не знает механизмов опыта, как она входит к больному. Никаким самообладанием не совершишь над собой такой перемены, она просто меняется и все». Ничего, кроме легкости и ровности, ни в 80 лет, ни молодого красавца-мужа, ни тысяч сопливых, синих, потных, жалких, дышащих в лицо больных. Никакого опыта, ни профессионального, ни личного, ни тени налета ее самой, со своей жизнью, охотной жизнью. Как она дает больному пожаловаться, как утвердительно спросит, очень болит, именно очень. Никаких ничего или пройдет она не скажет. В этот миг только двое во всем мире знают, как болит, больной и она. Они – избранники боли. Чуть ли не гордится больной после ее ухода своей посвященностью. Никогда в жизни не видать мне больше такой способности к участию. Зачета по участию не сдают в медвузе. Тетка проявляла участие мгновенно, в ту же секунду отрешаясь навсегда от своей старости и боли. Стоило ей обернуться и увидеть твое лицо, если ты и впрямь был болен, со скоростью света на тебя проливалось ее участие, то есть полное отсутствие участвующего и полное чувство. Как тебе? Каково? Эта изумительная способность, лишенная чего бы то ни было, кроме самой себя, сочувствие в чистом виде, стала для меня суть доктора. Имя врача. И никакой фальши, ничего наигранного, никаких мхатовских батенек и голубчиков. Хотя она свято верила во амхаты когда его давали по телевизору, усаживалась в кресло с готовым выражением удовлетворения, которое, не правда ли, Димочка, ничто современное уже не может принести. Ах, качалов мочалов Тарасова – идеал красоты. При слове «Анна» поправляется дрожащей рукой пышная прическа. С прически я начинаю ее видеть. До конца дней носила она ту же прическу, что когда-то больше всех ей шла. Как застрял у девушки чьи то комплимент волосы, мол, у нее прекрасные, так и хватило ей убежденности в этом на полвека и на весь век, так и взбивалась каждое утро седоватая, чуть стриптоцидная волна и втыкался, руки у нее сильно дрожали, тыкался в три приема, туда-сюда, выше-ниже и, наконец, точно в середину, всегда в одно и то же место, черепаховый гребень. Очень у нее были ловкими ее неверные руки, и это артиллерийская пристрелка тремора. Недолет-перелет, узкая вилка, попал. Тоже у меня перед глазами. То есть перед глазами у меня еще и ее руки, ходящие ходуном, но всегда попадающие в цель, всегда что-то делающие. Это сейчас не машинка у меня бренчит, а тетка моет посуду. Это ее характерное позвякивание чашек-окран. Если она била чашку, что случалось, а чашки у нее были дорогие, то ей, конечно, было очень жаль чашки, но с какой-нибудь непередаваемой женственностью, остановившейся тоже во времена первой прически, она тотчас объявляла случившимся всем кухонным свидетелям как о вечной своей милой оплошности. Мол, опять. Даже фигура менялась у нее, когда она сбрасывала осколки в мусорное ведро, даже из талии. Какая уж там талия. И наклон головы были снова девичьими. Потому что самым запретным поведением свидетелей в таком случае могла быть лишь жалость. Замечать за ней возраст было нельзя. Мне и сейчас хочется поцеловать тетку, чего я никогда не делал, хотя и любил ее больше многих, кого целовал. Вот при этом позвяки в чаша, как ран. Она сбрасывал пятьдесят или сто рублей в ведро жестом очень богатого человека, опережая наш фальшивый хор сочувствия. А дальше было самое для нее трудное, но она была человек решительный. Не мешкал не откладывала. На мгновение замирала она перед своей дверью с разностью чашек в руках. Становилась еще страннее, даже круглая спина ее становилась прямой. Трудно было не поверить в этот оптический обман. И тут же распахивала дверь и впархивала чуть не с летним щебетом серовского утра десятых годов той же своей юности. Мытый солнечный свет сквозь мытую листву испещрил натертый паркет. Букет рассветной сирени замер в капельках, чуть ли не пеньюара и тетя Скрябина. Будто репродукция на стене и не репродукция зеркала. Дима, такая жалость, я свою любимую китайскую чашку разбила. Ах нет, мы всю жизнь помним, как нас любили. Дима же, мой родной разлюбимый дядя, остается у меня в этих воспоминаниях за дверью, в тени. Нога на ногу, рядом с букетом. Рот букета барабанит музыкальными пальцами хирурга по скатерти, Ждет чай, улыбается внимательно и мягко, как хороший человек, которому нечего сказать. Значит, сначала я вижу ее прическу, вернее гребень, затем руки. Сейчас она помешивает варенье, медный начищенный старинный декатастроф и таз, как солнце. В нем алый слой отборной, самой дорогой базарной клубники, а сверху по голубому сверкают грубые точные осколки большого старинного сахара, головы. Все это драгоценно, корона, скипетр, держава, все вместе. У нас семейство любит сказать, что тетка величественна, как Екатерина. И над всей этой империей властвует рука с золотой ложкой. Ловит собственное дрожание и делает вид, что ровно такие движения собиралась делать, какие получились. Все это очень живописно, управление случайностью, как художественный метод. Я вижу гребень, прическу, руки. И вдруг отчетливо сразу всю тетку, будто я тер-тер старательно переводную картинку и, наконец, задержав дыхание, Муча собственную руку плавностью и медленностью отклеил. И вдруг получилось. Нигде пленочка не порвалась. Проявились яркие крупные цветы ее малиновой китайской кофты. Шелковой, стеганной. Круглая спина с букетом между лопаток. И нога с прибинтованной тапкой. Цветы на спине. Пышные, кудрявые. Китайский род хризантем Такие любит она получать к непроходящему своему юбилею. Каждый день нам приносят корзин от благодарных. Ком-то тети всегда как у актрисы после бенефиса. Каждый день выставляется взамен на лестницу очередная завядшая корзина. Цветы на спине – такие же в гробу. В нашем обширном, сообща живущем семействе, был ряд узаконенных формул восхищения теткой, не знаю только вот в виде какого коэффициента вводились у них анкетные данные – возраст, пол, семейное положение и национальность. Конечно, наше семейство было слишком интеллигентно, чтобы опускаться до уровня отдела кадров. О таких вещах никогда не говорилось, но стопроцентное молчание всегда говорит за себя. Молчание говорило, что об этих вещах не говорилось, а зналось. Она была на 15 лет старше дядьки, у них не было детей, она была еврейкой. Для меня ребенка, подростка, юноши у нее не было ни пола, ни возраста, ни национальности, в то время как у всех других родственников эти вещи были. Каким-то образом здесь не наблюдалось противоречия. Мы все играли в эту игру, безусловно, принимать все заявленные ей условности. Наша снисходительность поощрялась слишком щедро, а наша неуклюжая сцена имела благодарного зрителя. Неизвестно, кто кого превышал в благородстве, но переигрывали все. Думаю, что все-таки она могла видеть кое-что сверху, не мы. Не были ли ее вперед выдвинутые условности высокой реакции на нашу безусловность? Не от оттого ли единственным человеком, которого она боялась и задабривала сверх всякой меры, Была Евдокимовна, наша кухарка. Она могла и не играть в нашу игру, и уж она-то знала и то, что еврейка, и то, что старуха, и то, что муж, и то, что детей, что смерть близка. Евдокимовна умела это свое знание, нехитрое, но беспощадно точное, с подчеркнутой подобострастием обнаруживать, так и не доходя до словесного выражения. И за это свое молчание суетливой благодарностью брала сколько угодно и чем попало, хоть теми же чашками». Мы и впрямь любили тетку, но любовь это еще и декларировалась. Тетка была человек. Это звучит горько, как часто мы произносим с большой буквы, чтобы покрыть именно анкетные данные. Автоматизм нашей собственной принадлежности к роду человеческому приводит к дискриминации. Чрезмерное восхищение чьими-либо достоинствами всегда пахнет. Либо подхалимством, либо апартеидом. Она была человек. Большой, широкий, страстный, очень живой, щедрый, очень заслуженный. ЗДН заслуженный деятель науки, у нее было это звание. В общем, теперь я думаю, что все 40 лет своего замужества она работала у нас с тетей со всеми своими замечательными качествами стала как родная. Еще и потому у них с Евдокимовной могло возникать особое взаимопонимание. Та ведь тоже была, человек. Думаю, что еврейкой для моих родных она все-таки была, хотя бы потому, что я об этом не знал, что и слова-то такого никто ни разу не произнес, слово «еврей». Мы имели все основания возвеличивать ее и боготворить. Столько, сколько она для всех сделала, не сделал никто из нас даже для себя. Она спасла от смерти меня, брата и трижды дядьку, своего мужа. А сколько она помогала так, просто, без угрозы для жизни, не перечислить. Этот список рос и канонизировался с годами подступающим пунктом списка. Об этом, однако, полагалось напоминать, а не помнить, так что это вырвалось у меня сейчас правильно, как родная. И еще, что я узнал значительно позже, после ее смерти, она была как жена. И оказывается, все эти сорок лет они не были зарегистрированы. Эта старая новость сразу приобрела легендарный шик независимости истинно порядочных людей от формальных и несодержательных норм. Сами, однако, были зарегистрированы. Сошло время, и листы дно. Ржаво торчат конструкции драмы. Это, оказывается, не жизнь, а сюжет. Он не живой от пересказа. Годы спустя в нашем семействе прорастает информация в форме надгробия. А я из него теперь сооружаю постамент. Она была большой доктор, и мне никак не отделаться от недоумения. Что же она сама знала о своей болезни? То, кажется, не могла же не знать, то ничего не знала. Она попробовала ногу, а потом попробовала инфаркт. От инфаркта у нее чуть не прошла нога. Так и эдак, но из инфаркта она себя вытянула. И от сознания, что на этот раз проскочила, это в данном случае она как врач могла сказать себе с уверенностью, так приободрилась и помолодела, что даже ногу обратно уместила в туфлю. Что мы все не нарадовались. Снова пошли заседания, правления, защиты, консилиумы, вылеча убийцу, безусловно, святой принцип врача. Но нельзя же лечить их старательнее и ответственнее, чем потенциальных их жертв. Однако можно, не забывайте, что именно Англия с парадоксом ее парламента И вот я вижу ее снова на кухне, повелевающую сверкающим солнцем тазом. Однако таз этот зашел ненадолго. Тетка умирала. Это уже не было ни для кого, кроме нее самой. Но и она так обессилела, что, устав забывшись, каждый день делала непроизвольный шажок к смерти. Но потом спохватывался и снова не умирала. У нее совсем почернела нога, и она решительно наставила на ампутации, хотя всем, кроме нее что операция ей уже не по силам. Нога, инфаркт, нога, инсульт. И тут она вцепилась в жизнь с новыми силами, которых из всех встреченных мною людей только у нее и было столько. Кровать. Она потребовала другую кровать. Почему-то она особенно рассчитывала на мою физическую помощь. Она вызывала меня для инструкций я плохо понимал ее мычание, но совсем соглашался, не видя большой сложности в задании. «Повтори», — вдруг ясно произнесла она. И ах, с какой же досадой отвернулся она от моего непарализованного лепета. Мы внесли кровать. Это была специальная кровать из больницы. Она была тем неуклюжим образом осложнена, каким только могут осложнить люди, далекие от техники. Конечно, ни одно из этих приспособлений, меняющих положение тела, не могло действовать. Многократно перекрашенная тюремной масляной краской она утратила не только форму, но и контур. Она стала в буквальном смысле нескладной. Мы внесли этого монстра в зеркально-хрустально-коврово-полированный теткин уют, и я не узнал комнату. Словно бы все вещи шарахнулись от кровати, забились по углам, сжались в предчувствии социальной перемены. На самом деле, просто кровати было наспех подготовлено место. Я помню это нелепое юное ощущение мышц и силы, преувеличенное, не соответствовавшее задаче грузчика. Мускулы, подчеркнуто на показ, жили для старого парализованного умирающего человека – Оттого особая неловкость преследовала меня. Я цеплялся за углы, спотыкался, бился костяшкой и словно кровать уподобляла меня себе. Тетка сидела посреди комнаты, руководила в носом Это я так запомнил. Она не могла сидеть посредине она не могла сидеть, и середина была как раз очищена для кровати. Взор ее пылал каким-то угольным светом, у нее никогда не было таких глубоких глаз. Она страстно хотела перелечь со своего сорокалетнего ложа. Она была уже в той кровати, которую мы еще только вносили. Так я ее и запомнил посредине Мы не должны были повредить аппарат, поскольку ничего в нем не смыслили. Мы должны были его чуть развернуть и еще придвинуть и выше, ниже, выше установить его намертво, неподвижной плоскости. И все у нас получалось не так. Нельзя было быть такой бесвол, очевидно, ей придется самой. У меня и это впечатление осталось, что она сама наконец поднялась, расставила все как над Видите, не хитрое дело, надо только взяться с умом. И, установив, легла назад свой паралич, предоставив нам переброску подушек, перины матрацев более доступную нашему развитию, хотя и тут мы совершали вопиющие оплошности. Господи, за 30 лет она не изменилась ни капли. Когда мы в блокадную зиму пилили с ней в паре дрова на той же кухне, она, 50-летняя, точно так сердилась на меня пятилетнего, как сейчас. Она обижалась на меня до слез в споре, кому в какую сторону тянуть. Пилана шагнулась и стонала, пока мы спасали пальцы друг друга. «Ольга!» – кричала она наконец моей матери. «Уйми своего хулигана, он меня сознательно изводит, он нарочно не в ту сторону пилит». Я тоже на нее сильно обижался, даже не на окрик, а на то, что меня заподозрили в нарочном. А я был совсем без задней мысли, никогда бы ничего не сделал на зло или нарочно. Я был тогда ничего, неплохой мне теперь кажется, мальчик». Рыдаемо бросали пилу в наполовину до допильном бревне. Минут через десять веселая приходила она со мной мириться, неся последнее, что-то мышиное, не то корочку, не то крошку. Но так изменился, выходит, один я. Она все еще не могла свыкнуться с единственной предстоявшей ей за жизнь переменой. В тот мир она, конечно, не верила. Нет, так я и не постигну их поколение. Уверенные, что Бога нет, они выше всех несли христианские заповеди. А я, уверенный в Боге, пребываю в непролаз а Ас – грешный. Мы перенесли ее, она долго устраивалась с заведомым удовлетворением, никогда больше не глядя на покинутые супружеские ложе Мне почудился сейчас великий вздох облегчения, когда мы отрывали ее от него. Из всего, что она продолжала, несмотря на свой медицинский опыт, не понимать, вот это, видимо, она поняла необратимо. Никогда больше она в ту кровать не вернется. Мы не понимали, мы, как идиоты, ничего не понимали из того, что она прекрасно лучше всех знала. Что такое больной, каково ему, и что на самом деле ему нужно, теперь она сама нуждалась, но никто не мог ей этого долго возвратить. И тогда, устроившись она с глубоким, первым смыслом сказала нам спасибо, будто мы и впрямь что-то сделали для нее, будто мы понимали. Очень было тяжело, – участливо спросила на меня. «Да нет, что ты, тетя, легко?» Я не так должен был ответить. Кровать то ей все-таки тоже не подошла, она была объективно неудобна. И тогда мы внесли последнюю, бабушкину, на которой мы все умирали. И вот уже на ней, последний раз с подправленной подушкой, разгладив дрожащей рукой ровненький отворот простыни на одеяле, прикрыв глаза, она с облегчением вздохнула. Наконец-то мне удобно. Кровать стояла в центре комнаты, как гроб, и лицо ее было покойно. Именно в этот день внезапно скончалась та, другая женщина, тот самый сюжет. Тетка ее пережила. «Наконец-то мне удобно», — повторила она. Кровать стояла посреди странно опустевшей комнаты, где вещи покидают хозяина чуть поспешно, на мгновение раньше, чем хозяин покидает их. У них дешевые выражения лиц, эти с детства драгоценные грани и поверхности оказались просто старыми вещами. Они чураются этого железного в середине, они красные, они карельские. Тетке удобно. Она их не возьмет с собой. Но она их взяла. В середине кургана стоит кровать с никелированными шишечками, повытертыми до медной изнанки. В ней удобно полусидит, прикрыв веки и подвязав челюсть тетка в своей любимой китайской кофте с солнечным тазом, полным клубничного варенья на коленях. В одной руке у нее стетоскоп, в другой американский термометр, напоминающий часовой механизм для бомбы. Аппарат для измерения кровяного давления в ногах. Незабытые оставшийся в целых чашки диссертация, данная на отзыв, Желтая Венера Милосская, с которой она, по рассказам, пришла к нам в дом. Дядька, за ним шофер скромно стоят рядом, уже полузасыпанный, летящей сверху землею. К ним бесшумно съезжает автомобиль со сверкающим оленем на капоте. Она его регулярно пересаживает с модель на модель, игнорируя, что тут вышел из моды. Значит, и олень здесь. Да и вся наша квартира уже здесь, под осыпающимся сверху рыхлым временем, прихватывающим и все мое прошлое с осколками блокадного льда, Все то, кому я чем обязан, погружается в курган, осыпается время с его человечностью, обезьяним гуманитетом, с принципами и порядочностью, со всем тем, чего не снесли их носители, совсем что сделало из меня то жалкое существо, которое называют по общим признакам сходства человеком, то есть со мною. Но сам я успеваю, бросив последнюю лопату, мохнато обернуться в черновато мерцающую теплоту честной животности». Ибо с тех пор, как их не стало, сначала моей бабушки которая была еще лучше, еще чище моей тетке, а затем эстафет на занявшей место моей бабушки а теперь это место пустое для моей мамы. Я им этого не прощу, ибо с тех пор, как не стало этих последних людей, мир лучше не стал, а я стал хуже. Господи, после смерти не будет памяти о тебе. Я уже заглядывал в твой люк. Если человек сидит в глубоком колодце, отчего бы ему не покажется, что он выглядывает и из мира, а не в мир. А вдруг там, если из колодца выбраться, на все четыре стороны ровно-ровно, пусто-пусто, ничего нет. Кроме дырки колодца, из которого ты вылез. Надеюсь, что у тебя слегка пересеченная местность. За что посажен пусть малоспособный, но старательный ученик на дно этого бездонного карцера и позабыто о нем? чтобы я всю жизнь наблюдал эту одну звезду, пусть и более далекую, чем видно невооруженному колодцем, глазу, я ее уже усвоил. Господи, дядя, тетя, мама. Плачу. Я был у нее в институте один раз, как раз между ногой и ногой, когда она выкарабкалась из инфаркта. Она избегала приглашать в свой институт, быть может, до сих пор стыдилась того понижения, которое постигло ее неизбежно в последние годы вождя, под предлогом возраста, по пятому пункту. Действительно, институт со старушками и дебилами был не чета первому медицинскому. Она не пережила этого унижения в том смысле, что продолжала его переживать. Однако после инфаркта что-то сместилось, она вернулась за штатный свой институт, как в дом родной. Поняла ли она, что и этот институт не навек? Меня подобострастно к ней провели. Просили подождать на обходе. Сказали так, будто она служила мессу. В сравнении это кстати, Как раз такая она вошла, поразив меня молодостью и красотой. Она была обличена не только в этот памятник стирки крахмалу со спущенным ошейником стетоскопа на груди, но сразу же надела на себя и свой кабинет, как вошла, с оторочкой ординарцев, по рукавам и шлейфам ассистентов. На плечи были небрежно накинуты стены клиники, кстати, превосходные, отголоски Смольного монастыря. И все это ей было необыкновенно к лицу. С тех пор она является в, в снах неизменно молодой, такой, какой я ее уже не застал по причине позднего рождения. Что-то мне было от тетки надо, не помню что, тотчас исполненной бесшумной свитой. Однако ни на что, кроме поразившей меня тетки, я тогда не обратил внимания. Солнце. То самое солнце, с которого я начал. Бывают такие уголки в родном городе, в которых никогда не бывал особенно по соседству с достопримечательностью, подавившей собой окрестность. Смольный, с флагом ильичом слева колокольня Смольного монастыря, всегда знаешь, что они там, что приезжего приведут именно сюда, и отношение к ним уже не более как к открытке. Но вот приходится однажды разыскать адрес, оказывается, там есть еще и дома, и улицы, там живут. И левее колокольни левее обкома комсомола, левее келейных сот, кривая улица, редкость в Ленинграде, Столетние деревья, теткин институт, бывший инвалидный дом, от того такой красивый. Не так уж много настроенных медицинских учреждений. Всегда наткнешься на старое здание. И так вдруг хорошо, что и глухой забор вдруг покажется с красотою. Все здесь будто уцелело в тени достопримечательности Ну, проходная вместо сторожевой будки, забор вместо ликвидированной решетки. Зато ворота еще целые. Старый инвалид-вахтер на месте у ворот инвалидного дома. Из своих, наверное кудрявые барочные створки предупредительно распахнуты. я наконец прочитываю на доске как точно именуются тетки на учреждении минздрав обла сполком очень много слов заменило два инвалидный дом мне приходится с посторониться и пропустить черную волгу в глубине которой сверкнул и палет вскакивает на свою культю инвалид отдают честь приседая с сытым шорохом на кирпичной дорожке удаляется генерал в шубе из черно волги я протягиваю следа на территорию вы на похороны спрашивает инвалид не из строгости а из посвященности да красный кирпич дорожки в тон кленовому листу который сметает набок тщательный дебил он похож на самуюшитую ватную игрушку нищего военного образца другой посмышленник гордящийся доверенным ему оружием охотится на окурке бумажки со строгой с кирпичной мордой инвалид уверенно встав на деревянную ногу с черной резиновой присоской на конце Толчет тяжким инструментом, напоминающим его же перевернутую деревянную ногу. Кирпич для той же дорожки. Серые стиранные старушки витают там и сям по парку, как те же осенние паутинки. Выжившие Офелии с букетиками роскошных листьев. Трудотерапия на воздухе. Солнечный денек. Воздух опустел, и солнечный свет распространился ровно и беспрепятственно, словно он и есть воздух. Тени нет, она освещена изнутри излучением разгоревшихся листьев и уже преждевременный дымок — не давайте детям играть со спичками — собрал вокруг сосредоточенную дебильную группу. Старинный запах прелого листа, возрождающий, сжигаемого. Осенняя приборка. Все разбросано, но сквозь хаос намечается скорый порядок. Убрано пространство, проветрен воздух, вот и дорожка на раскраснелась. Утренние, недопроснувшиеся дебилы, ранние, с позаранку, раны, калеки, осенние старушки выступили в большом согласии с осенью. «Вам туда», — с уважением сказал крайний дебил. «Куда и шел?» Я стоял в конце аллеи, упершись в больничный двор. Пришлось отступить за обочину, в кучу листьев, приятно провалившихся под ногой. Дебил сошел на другую сторону. Между нами проехали в Волге сразу две. «Ага, вон куда, вон куда я иду». Тетка выглядела хорошо. Лицо ее было в должной степени значительно покойно и красиво, но как бы чуть насторожено Она явно прислушивалась к тому, что говорилось, и не была вполне удовлетворена. Вяло перечислялись заслуги, громоздились трупы эпитетов, ни одного живого слова. Светлый облик, никогда, вечно в сердцах. Первый генерал, сказавший первым, хороший генерал полный, три звезды, озабоченно мертвый, уехал. Сквозь отворенные в осень двери конференц-зала был слышен непочтительно быстрый удалящийся стрек от его Волги. Спи спокойно, еще говорил он, потупляясь над гробом, уже хлопал дверцей. В Смольной. Успевал на заседание. Он успел остановиться, главным образом, на ее военных заслугах. Никогда не забудем. Уже забыли. И войну, и блокаду, и живых, и мертвых. Тетку уже некогда было помнить. Я понял, что она была списана задолго до смерти, тогда, в сорок девятом. Изменившиеся исторические обстоятельства позволили им явиться на панихиду, и то славно. Другие пошли времена. Где старикам поспеть? И уж если, запыхавшись, еще поспевал генерал дотянуться до следующей звезды, то при одном условии – не отлучаться ни на миг с ковровой беговой дорожки. После генерала Робель говорить, будто он укатил, оставив свое седоволосое ухо с золотым отблеском погона. И следующий оратор бубнил в точи и потом никак был не разогреться. Близкие покойные, раздвоенные гробом, как струей носом корабля, смотрелись бедными родственниками ораторов. Налево толпились мы, направо еврейские родственники. Не знал, что их так много. Ни одного знакомого лица, одного, кажется, видела мельком в передней. Он поймал мой взгляд и кивнул. Серые, внимательно растерянные, как близорукие глаза. от чего же их никого? Никогда? Я еще не понимал, но стало мне неловко, нехорошо, в общем, стыдно. Но я-то полагал, что мне не понравились ораторы, а не мы, не я сам. Были по заслугам оценены, медалью. Тетка была человек. Ей невозможно по заслугам. У вас волос на ж... не хватит, чтобы ей по заслугам. Будет металлургический кризис, если по заслугам. Смерть есть смерть. Я что-то все-таки начинал понимать. Культовский румянец сходил слонит. Сталин умирал вторично еще через 15 лет. Кажется, окончательно. Потом, что во всем том времени мне уже нечего вспомнить, кроме тетки, кристально честной представительности оказывается все-таки сталинской эпохи. Тетку все сильнее не удовлетворяла за упокойное бубнение ораторов. Поначалу она еще отнеслась неплохо, пришли все-таки академики, профессуры, генералы, но потом окончательно умерла с тоски. В какой-то момент мне отчетливо показало, что она готова встать и сказать речь сама. Уж она нашла бы слова. Она умела произносить от сердца. Соблазн порадовать человека бывал для нее всегда силен, и она умудрялась произносить от души хвалу людям, которые градус ее теплоты не стоили. Это никакое не преувеличение, не образ. Тетка была живее всех на собственной панихиде. Но и тут точно так, как не могла она прийти себе на помощь, умирая, а никто другой так и не шел, хотя все тогда толпились у кровати, как теперь у гроба. И тут ей ничего не оставалось, как отвернуться в досаде. Тетка легла обратно в гроб, и мы вынесли ее вместе с кроватью, окончательно неудовлетворенную панихидой, на осеннее солнце больничного двора конечно, я опять подставлял свое могучее упругое плечо, бок о бок с тем внимательно сероглазым, опять мне кивнувшим. Что ты, тетя, легко? Двор стал неузнаваем. Он был густо населен. Поближе к дверям рыдали сестры и санитарки, рыдали с необыкновенным уважением к заслугам покойной, выразившимся в тех, кто пришел. Сумрачные, не похмелившиеся санитары вперемешку с коллегами Следующие шеренги как бы оттесняли общим своим синим плечом толпу дебилов, оттеснивших в свою очередь старух, скромно выстаивших за невидимой чертою. Ровным светом робкого восторга были освещены их лица. Кисти гроба, пазументы крышка, подушечка с медалью, рыдающие начальницы-сестры, генерал, был еще один, который не так спешил, автомобили с шоферами, распахнувшими дверцы, осеннее золото духового оркестра, грохочащие солнцебасы и тарелок, Еще бы. Они простаивали скромно восторженно, ни в коем случае не срывая дисциплины в заплатках, но чистенькие, опершись на грабли и лопаты, это антивосставшая толпа. Генерал уселся в машину, осветив их золотым погоном. Они провожали его единым взглядом, не сморгнув. Гроб плыл, как корабль, раздвигая носом человеческую волну на два человечества. Дебилы обтекали справа, более чем нормальные, успешные, заслуженные слева. За гробом вода не смыкалась, разделенная молом пограничных санитаров. Мы из них, вот что я прочел на общем неоформленном лице дебила. Они с восторгом смотрели на то, чем бы они стали, рискня не выйти в люди, как мы. Они это было, откуда мы все б вышли, чтобы сейчас в конце трудового пути посверкивать благородной сединой и позвякивать орденами. Они из нас, мы из них. Они не рискнули, убоявшись санитара, мы его подкупили, а потом подчинили груддин и славен был наш путь в доктора и профессора академики и генералы многие из нас обладали незаурядными талантами и жизненными силами и все эти силы и таланты ушли на продвижение чтобы брякнуло и услужливо хлопнуло дверца престижного гроба на колесах никогда никогда бы не забыть какими бы мы были не пойди мы на все это вот мы стоим серой почтительной чередою не до люди против уже не людей с пограничными санитарами и гробом последнего живого человека между Вот мы бредем, отдавшие все до капли, чтобы стать теми, кем вы заслуженно восторгаетесь. Мертвые, хороним живого, слепим своим блеском живых. Ведь они живы, дебилы. Вот что осенним холодком пробежало у меня между лопаток, между молодонапряженных мышц. Живы и безгрешны, ибо какой еще у них за душой грех, кроме как в кулачке, в кармане. Да и карман им предусмотрительно зашили. А вот и мы с гробами заслуг и опыта на плечах. И если вот так заглянуть сначала в душу дебила, увидеть близкое голубое донышко в его глазах, потом резко взглянуть в душу того же генерала, да и любого из нас, то, боже, лучше бы не смотреть, чего мы стоим. А стоим мы дорого, столько, сколько за это платили А уплатили мы всем. И я далек, ох, как далек заглядывать в затхлые предательские тупички нашего жизненного пути, неизбежную перистальтику карьеры. Я заведомо считаю всю нашу процессию кристально чистыми, трудолюбивыми, талантливыми, отдавшими себя делу, хоть с большой буквы, людьми. И вот в такую, только незаподозренную нашу душу предлагаю заглянуть и отворачиваюсь, испугавшись. То-то и они к нам не перебегают, замершие не только ведь от восторга, но и от ужаса. Не только дебилы, но и мы ведь с трудом отделим ужас от восторга, восторг от ужаса, да и не отделим, так и не разобравшись. Куда дебилу? Он с самого начала, мудрец, испугался, он еще тогда в колыбели не пошел сюда, к нам. Там он и стоит в колыбели, с игрушечными грабельками, лопаткой, и не плачет по своему доктору. Доктор живой, вы мертвые. Никто из нас и впрямь не мог заглянуть в глаза смерти, и не потому что страшно, а потому что уже. Души, не родившиеся в раю, души, умершие в аду, тетка протекает между нами, как стикс. Мы прошли неживою чередую по кровавой дорожке парка. Он был уже окончательно прибран, когда успели. Непущенные санитарами остались в конце дорожки дебила, выстроившись серой стенкой, и вот слились с забором и исчезли. Последний мой взгляд воспринял лишь окончательно опустевший мир. За остывшим, нарисованным парком возвышался могильный курган, куда по одному уходили пациенты к своему доктору. «Кто из нас двоих жив? Сам ли я? Мое ли представление о себе?» Она была большой доктор, но я и сейчас не отделался всеми этими страницами от все того же банального недоумения. Что же она как врач знала о своей болезни и смерти? То есть знать-то она, судя по написанным страницам, все-таки знала. А вот как обошлась с отношением к этому своему знанию? Я так и не ответил себе на вопрос, меня по-прежнему продолжает занимать, какими способами обходится профессионал со своим опытом, знанием и мастерством в том случае, когда может их обратить к самому себе как писатель пишет письма любимой, как гинеколог ложится с женой, как прокурор берет взятку, на какой замок запирается вор, как лакомится повар, как строитель живет в собственном доме, как сладострастник обходится в одиночестве, как Господь видит венец своего творения. Когда я обо всем этом думаю, то, естественно, прихожу к выводу, что и большие специалисты тоже люди. Ибо те узкие тайные ходы, которыми движется в столь острых случаях их сознание, Обходя собственное мастерство, разум и опыт, есть такая победа человеческого над человеком всегда и в любом случае, что можно лишь снова обратить свое вытянувшееся лицо к нему для пощады нашей, состоящей из глубизны, звезд и облак, и спросить «Господи, сколько же в Тебе веры, если Ты и это предусмотрел?» 1970-1978